Глава пятая. Пока Лакей замораживал шампанское, Холмс не терял даром времени, подробно расспрашивая Курабка о своеобразной охоте, которой занимались разбойники этой местности и в том числе муха. — Охота ужасная, — заговорил пристав. — В эту пору эти молодцы охотятся на охотников. — То есть как это? — Очень просто. В конце весны олень сбрасывает свои старые рога, и у него начинают расти новые. В то время как эти новые рога представляют из себя кровяные ростки, покрытые пухом, они очень ценятся китайцами, которым они известны под именем пантов и которые они употребляют в дорогие медикаменты. Цена некоторых пантов доходит до 300 рублей за пару, но добыть их очень трудно. В этот период олень делается очень осторожным и уходит в самую глушь тайги. Тут охотника ждут тысячи опасностей. Он может заблудиться, умереть голодной смертью, быть убитым, растерзанным дикими зверями и тому подобное. Но несмотря на все эти опасности, смельчаки находятся. Эти люди сжились с тайгой, знают ее и не боятся ее. Они углубляются в самую чащу и там находят свою драгоценную добычу. Но горе им встретиться с разбойниками, если у них болтаются в сумке драгоценные панты. Охотники на охотников зорко стерегут их и бьют из засады. Это один род охоты. — А есть разве и другой? — перебил Холмс. — Да, другой сезон начинается с окончанием приисковых работ. Из тайги в это время возвращается масса так называемых хищников. Хищниками называют золотоискателей, которые работают не на отведенном золотоносном участке, где нужно работать по правилам, а на неизвестных правительственным властям участках, найденных ими где-нибудь в самой глуши тайги. Там они работают хищническим способом, промывая только самый центр золотоносного участка, где процент золота больше, и оставляя бока участков, где процент золотого песку меньше. Окончив работы, они возвращаются по домам, неся с собою добытое золото. И тут их опять встречают господа вроде мухи. «Теперь же какой сезон начинается?» – спросил Холмс. «Пантовый уже прошел, теперь начинается золотой», – ответил пристав. «И в этот сезон убитых, конечно, больше. Конечно, ведь приискателей в сотни раз больше, чем охотников». «Прекрасно!» – воскликнул Холмс. «Итак, дорогой Ватсон, мы попали с вами на золотой сезон. Как вы к этому относитесь?» «Вы знаете ведь, что я люблю приключения, особенно если в них участвуете вы», – ответил я. «И значит, в данном случае остаетесь моим прежним товарищем и спутником?» «Само собой, разумеется». Бутылка была подана, и бокалы снова наполнились. Попивая вино, мы уговаривались о месте высадки и обсудили кое-какие детали. А так как до высадки оставалось только семь часов путешествия, то, допив бутылку, мы решили хорошенько выспаться И разошлись по каютам.